Письмо 24. -е. Владимиру Григорьевичу Черткову. 1901 год, марта 7, -го, Москва. Сведения вор совершенно справедливые за исключением артиллерии. Примечание первое. Но то, что боевые патроны были выданы войскам справедливое. Самое замечательное в этом движении то, что народ на стороне студентов, или, скорее, на стороне выражения неудовольствия. Ко мне ходят рабочие и пишут мне, также и студенты, и я говорю всем одно. Для блага людей нужно прежде всего их единение между собой, и потому чем больше общения, взаимного сочувствия, тем лучше. Но надо соединяться не во имя вражды, а во имя взаимной любви. Если же это единение кажется опасным и вредным некоторым людям, то тем хуже для них. Мы их призываем к тому же общению. Мне страшно за то сочувствие, которое мне выражают. Боюсь дурно или вовсе не воспользоваться им. Примечание второе. Я чувствую себя физически гораздо лучше. Духовно желал бы быть лучше. Письма ваши из Амеса получил. Буду отвечать после. Примечание третье. 7 марта 1901 года. О том, что люблю вас, повторяю, хотя это не нужно. Примечание. Первое. Толстой отвечает на вопрос Чертковой в письме от 15 марта по новому стилю, насколько верно опубликованное в немецкой социал-демократической газете Ворверд сообщение о студенческих демонстрациях в Москве. Второе. Смотри письмо 26 шестое и примечание. Первое к нему. Третье. Письма Черткова англичанина Эмса от 11 марта по новому стилю. В письме Черткова сообщалось о посылке Толстому записок Эмса о его жизни без употребления денег. Конец примечаний. Страница 485